Глава вторая. Трамвай зазвенел, тронулся. Чурка подождал, пока мимо трясясь пройдёт одна дверь с чёрной гроздью пассажиров, все как один насупленные. Потом красный трамвайный бок, потом другая дверь со своей гроздью, из этой топорщились корзины, с ними в первую дверь не пускали. В окнах трамвая отразились и проехали дома, беленькие облачка. Шурка метнулся вслед трамваю, крепко ухватился за чёрную солнцем нагретую колбасу, запрыгнул и повис уперев ноги в металлический выступ. Радостно повернул лицо к солнцу. И в тот же миг ухо рвануло в сторону, в голову молнией ударила боль. От неожиданности Шурка разжал руки, но на рельсы не упал. Постой милиционер ловко перехватил его за шиворот и только потом испустил переливчатый торжествующий свист. Есть. Все родители и учителя Ленинграда строго запрещали детям кататься на задней сцепке трамваев. Пугали историями про мальчика, непременно мальчика, которому отрезало ноги. Пугали и малышей, только вместо мальчика был зайчик, и ему трамваем отрезало не ноги, а ножки. Да и те потом пришил доктор и болит. Как кататься на колбасе знали все дети Ленинграда, и все постовые милиционеры знали, как их оттуда сдергивать. Рывок, зажим, перехват. Шуркино ухо пылало. Пылала на солнце и алая звезда на белом шлеме милиционера. "Пустите!" дёрнулся Шурка. Но рука, тащившая Шурку, ухватилась за воротник так крепко, что казалось, это навсегда. Так он и школу окончит, и институт, и на работу будет ходить, и женится, и всё с милиционером. Прохожие косились. Шурка напрасно пытался придать своей позе хоть какое-то достоинство. "Вот вам каникулы, ешьте с кашей". Безобразие одни. Продребезжал на ходу какой-то солидный дядечка. Он был в чёрном плаще, будто не согласен был с летом, детьми и солнцем, такой непременно сыщется на каждой ленинградской улице. Вот-вот, товарищ, с опозданием поддержал милиционер волоча шурку. Пустите! В отделении пущу. При слове отделения внутри у шурки всё съёжилось. Детей не арестовывают. Очень даже Оживился милиционер, другой рукой дёргая себя за рыжеватые усы. И штраф выписывают за нарушение правил дорожного движения, и мамаше сообщают по телефону. Шурка представил, как снимает трубку тётя Вера, и ему стало тошно. Гражданин прав. Дети должны быть заняты делом, либо в школе, либо в лагере, а то что? Хулиганство одно. Твоя мамаша что не знает? Тётя Вера знала прекрасно. Она ещё в апреле выслушала всё про летние лагеря, даже покивала учительнице: "Да, да", а потом сказала: "Денег нет". Их хватило лишь на то, чтобы отправить на дачу Бобку. На дачу уехал весь детский сад. И теперь Бобка там не бось в ус не дул, среди песка и сосен у самого моря. Я вот твоей матери по телефону всё объясню, проведу воспитательную беседу. Хорошо бы к телефону позвали дядю Яшу, уныло соображал Шурка. «Уплатит штраф. Тогда пускай и забирает». Шурка представил, как тетя Вера смотрит милиционеру в глаза и говорит на это. «Денег нет». «И что тогда?» «Тюрьма по тебе плачет», — вещал милиционер. «От солнца его белая каска казалась гипсовой. Он попробовал почесать под ней потный лоб, не сумел рассердился. Был советский школьник, стал преступник. Стакан холодной воды наверняка остудил бы его взгляды на жизнь». Но тележки с водой как на зло не было видно. Шурка навострил уши. Где-то в июньском воздухе словно зарождался гул. Но откуда он? Казалось, это всюду сразу. "А ну не вертись!" встряхнул его за шиворот милиционер. Гул набух, набрал силу и завыл из репродукторов. Милиционер запнулся. Прохожие забегали во всех направлениях сразу, и воюющий голос из репродукторов сумел наконец выговорить человеческие слова. Граждане, тревога. Граждане, тревога. Голос не внушал тревоги, о том, что в районе пройдут учения, в газетах и по радио всегда предупреждали заранее. При звуках сирены полагалось оставить все дела и спуститься в подвал, пока не перестанет выть. Японский городовой. Немного загадочно сказал милиционер. Совсем забыл. И не только он, похоже. Сердясь и бронясь из-за того, что сирена прервала их дела, прохожие спешили нырнуть в ближайшую парадную и там пересидеть учебную тревогу. Машины и телеги быстро причаливали к обочинам и там замирали. Сирена выла, подгоняя всеобщий переполох. Проспект быстро пустел. С улицы 3 июля вырулил грузовик с красным крестом. Он ехал, как ему хотелось, а не как надо по правилам. Такого поставой терпеть не мог. Ткнул свисток в рот. Надул щеки и спустил сердитую трель. Тут-то его и цапнули за оба рукава сразу. «Товарищ пострадавший, пройдемте к санитарной машине и, сыночка, берите!» Заговорили обе девушки разом, стараясь держаться серьезно. «Идем, мальчик», — сказала Шурке одна с круглыми смешливыми щеками. «И тебе сделаем перевязку». «Зачем?» «Ты условно раненый», — объяснили ему. Прыская, но удерживая смех, девушки повлекли негодующего милиционера к мостовой. Там уже лежали носилки. По всем правилам первой помощи, добычу предстояло вложить в пасть санитарному грузовику. Милиционер крутил головой в каске. Гражданки, бросьте шутки. Учения учениями, а я на посту. Вы за это ответите. Вы бы лучше сыну пример показали, уризонила его девушка в повязке с красным крестом. А что случилось? спросил Шурка. Девушки переглянулись. А диверсантов с парашютом сбросили, и они устроили... Э-э-э... Девушка с повязкой запнулась. «Диверсию!» — подсказала смешливая. «Мальчик, спишь ты там, что ли?» — крикнула та, что построже. «Полезай в машину вместе с папой!» Шурка не заставил себя просить дважды. Повернулся и дал дёру. «Постовой, конечно, круглый дурак», — сердито думал Шурка. «Но он прав. Скучно. Все разъехались. Казалось, он один торчит в городе. Шурка уже бы и в школу пошел. И это в чудесный июньский день. Озабоченная толпа втекла под круглую арку с надписью «Добро пожаловать». Женщины с сумками и корзинками, мужчины в сапогах. На рынок билета не требовалось. А интересного было почти как в зоопарке. Живые розовенькие поросята, разноцветные куры, петухи в колючих шпорах, всегда в отдельной клетке. Благородные воинственные узники. Козы с вертикальными зрачками и твёрдыми рожками, лошадки с длинными замшевыми губами, которыми они мягко и мокро ощупывали ладонь, а потом удивлённо смотрели терпеливыми карими глазами. Как? Ничего? Ресницы у лошадей были поразительные, длинные, загибающиеся кверху. А ещё рыбки, чужи, канарейки, щенки. Добро пожаловать, приглашала Арка. И Шурка пожаловал. И вдруг присел, быстрее, чем понял почему. Мимо мелькали сапоги, туфельки, ботинки, ноги в брюках, ноги в носочках. Шурка осторожно приподнялся, юркнул за киоск. Киоскерша тотчас покосилась на него, как бы чего не стянул. Прочёл в её взгляде Шурка, но ему на это было наплевать. Он выглянул. Ура, тётя Вера не заметила его. Меж бровей морщинка, губы сжаты. Вид решительный, будто покупала по меньшей мере козу. Тетя Вера протянула деньги и затолкала в сумку протянутые продавцом меховые рукавицы. Шурка удивился рукавицам не меньше, чем если бы продавец подвел ей козу или коня. Пухлые, неуклюжие, жаркие. Кому нужны такие в июне? Тетя Вера шла уже между рядами и все высматривала. Она была похожа на курицу, которая вместе с другими курами деловито ходит, роет лапкой. Пороет, посмотрит круглым глазом. Мысль о том, что он ее видит, а она его нет, и даже не подозревает об этом, привела Шурку в восторг. Не Шурка выскользнул из-за киоска, а великий сыщик над Пинкертон и взял след. Тетя Вера остановилась у душистых насыпанных гор. От них вкусно пахло компотом. — А яблоки почем? — услышал Шурка. Тётя долго надоедала продавцу: "А хорошо ли высушены, а сладкие или, а эти почём?" И купила самые лучшие. Протянула несколько бумажек. Вот Ирия выиграла, что ли? Не домевал шурка и удивился ещё больше, когда тётя Вера купила вдогонку чернослив и изюм. Точно вот Ирия. На выходе с рынка он чуть её не потерял, но ловко подхватил след на проспекте. Тётя зашла в булочную. Военный в нашивках любезно пропустил её вперёд к прилавку. Она купила карамель с розовым раком на фантике, но на этом не остановилась. Шурка даже засмеялся тихонько. На лице военного он увидел нетерпение и досаду. Вот так проявил вежливость, вот так влип. А тётя всё допытывалась у продавца: "А печенье как? Не заплесневеет?" Вы, гражданка, не выдержал военный, помотал головой, словно сились вытряхнуть из памяти нужное слово. «Тогда и печенье дайте», — показала тетя. Продавец бросил на прилавок две пачки. Тетя Вера жестом его поправила. Продавец удивленно стукнул на прилавок. «Еще две пачки, и еще две, и еще!» «Вы просто какая-то сладкоежка!» Выпалил на конец военный и бросился вон, едва не сбив Шурку. Давно у них дома не водилось сладкого. А тут тетя пустилась во все тяжкие. «Вот молодец!» — радовался Шурка. «Выиграла!» И теперь готовила им всем сюрприз пир. Вот так тётя Вера. Только что это она всё покупает, много одинакового, взволновался он. Зачем так много печенья? Одной пачки хватит. Лучше не печенье, а опять сочных пирожных с кремом. Два ему, два Тане. Ну а бабке хватит одного. Маленьким вредно сладкое. А взрослым оно и вовсе ни к чему. Журка едва успел отскочить и спрятаться. Тётя Вера вышла, обнимая коричневый бумажный пакет. Следующую остановку она сделала в аптеке просочиться следом было невозможно над дверью висел колокольчик шурка глядел через окно он видел как аптекарь вскинул брови потом долго отсчитывал упаковки с таблетками перетянул их резинкой заболела удивился шурка но сообразил что это витамины понятно в последнее время тётя выглядела серой и усталой может выскочить заорать ура поздравляю и помочь с пакетами. Вон как она для них старается, аж в спине перегнулась и лицо красное. Но Нэт Пинкертон победил. Тётя шла и шла, великий сыщик с нежностью смотрел на её согнутую спину. Ах, тётечка Верочка, радовался он, ведя след и представлял: печенье в вазочке, шоколад в другой, из сушёных фруктов компот, а карамель можно и так. Праздничный стол был готов. Но тётя Вера всё не шла в сторону дома, сворачивала в переулке, снова выходила на широкие улицы, брела дальше. Что это она носится, как угорелая? Не до умевал Пинкертон. И так ведь всего много. Он уже сам устал. Наконец, тётя Вера замедлила шаг, бросила взгляд через плечо, потом другой. Шурка замер за фонарным столбом, вжал живот, потом осторожно высунул нос. Тётя вошла на почту. Самое главное отделение. Главпочтамт. Шурка приметил толстую старуху в цветастом платье. Неслышно пристроился за ней, юркнул внутрь, магнул за столб. В центре огромного гулкого зала крыша была стеклянной. На звонком полу в шашечку стояли большие лёгкие солнечные кубы. На скамейках люди обмахивались газетами. Тётя Вера встала в очередь. Шурка дожидался, пока она подойдёт к окошку. Она что-то сказала. Ей что-то сказали. Журка осторожно проскользнул за другой столб, поближе. Блеснула лысина. Мужчина в чёрных нарукавниках перегнулся из-за прилавка, посмотрел, кивнул, ушёл. Пришёл, поставил на прилавок небольшой ящик. Красноярский край? уточнил он. Тётя Вера поставила в ящик один пакет, вложила другой. Скормила ящику сушёные яблоки и изюм и печенье. Шурка глазам своим не верил. Поверху легли меховые рукавицы. Готово? тётя Вера кивнула. Лысый приёмщик быстро накрыл всё это крышкой с клыками гвоздей и бахнул несколько раз молотком. Холщёвый мешок чулком на пол сна ящик. Приёмщик быстро прихватил края грубыми стёжками, щёлкнул ножницами. Вкусно зашипел сургуч. Лысый ляпнул его на коробку палочкой. Тут, здесь, там стукнул по нему печатью. Тут, здесь, там. Тётя Вера протянула радужные бумажки. Почтовые переводы в другом окне. Лысый крякнул, перетащил тётину коробку уже не тётину, к другим. Шурка беспомощным взглядом проводил её навсегда. Это не может быть, думал он. Обида стиснула желудок. Допустим, он ослышался. Не в Красноярский край, а в Краснодарский. Какая разница? Не там, не там, у них всё равно никого не было. Ослышался или нет, но посылка оставалась посылкой, и радожные бумажки были деньгами и ничем другим. Для кого-то чужого тётя Вера почему-то нашла и вкусненькое, и деньги. А им, родным людям, только и твердит: дороговато, денег нет. Нет? Шурка обозлился. Настоящая родная мама так бы никогда не поступила. И вдруг в голове охнуло. Стало так ясно, будто кто-то сказал ему в самые уши. Шурка не успел подумать, не может быть? Не успел заткнуть этот голос, как он с той же окончательной ясной силой рявкнул: "Может, у тёти Веры была своя тайная жизнь?" И хорошая это тайна не была.